Глава четвертая. Два дня спустя Савьер стоял у плиты и готовил сэндвичи с ветчиной и сыром себе на ужин. «Как дела в школе?» Мать подошла к сыну, обняла за талию. Теперь он стал сантиметров на двадцать пять выше нее, и это казалось ему странным. Он всю свою жизнь мечтал скорее стать больше, выше, старше. И вот теперь смотрел на большинство взрослых не снизу вверх, а сверху вниз. Он мог видеть макушку своей матери. Метр девяносто, на три сантиметра выше отца. Вот бы ему платили доллар, а лучше десять каждый раз, как его спрашивали, играет ли он в баскетбол. — К экзаменам готовимся. Тоска смертная. Он включил газ, поставил на огонь сковородку. — Вы ходите на финишную прямую? — Она покрепче обняла сына и выпустила. «Я вот что думаю и хочу тебя спросить. Как тебе наш знаменитый новый сосед, Брэт Уитман? «Почему ты спрашиваешь?» «Мне он кажется каким-то мутным, как будто он совсем не такой хороший, каким кажется». «Да нормальный», — ответил Ксавьер. Он смазал маслом два сэндвича, положил на сковородку. «Тебе сделать?» «Поедим, да пойду на работу». «Да, спасибо». Она взяла помидор, нож и разделочную доску, села за кухонный стол. «Может, я слишком впечатлительная. Мне не нравится плохо думать о людях, которых я даже не знаю. Предубеждение — это так гадко, мне неприятно их испытывать». «Уж прости, что напоминаю, но ты всего лишь человек», — сказал Ксавьер, готовя третий сэндвич. К тому же ты меняешь свое мнение, когда познакомишься с человеком получше, верно? Я ощутила к ним неприязнь, когда они начали вырубать деревья, и это меня беспокоит. Я стараюсь всем давать шанс. Иначе чем я лучше тех, кто, ничего обо мне не зная, осуждает меня?» Савьер положил три сэндвича на сковородку. Они зашипели, выпуская в атмосферу липидные молекулы расплавленного масла. Запах Химия, дыхание, химия, переваривание пищи, химия, рост растений, выработка растениями кислорода, все это тоже химия. Мать очень много рассказывала ему о растениях, вероятно, надеясь, что он разделит ее страсть к экологии, и Ксавьер увлекся на пару месяцев, но потом интерес сник. Так бывало часто. Ксавьер давно понял, что интересуется массой вещей, но любит, Немногое. Каждый раз, когда его охватывала новая страсть, мать поддерживала его, но позволяла самому решать, насколько серьезно относиться к этому увлечению. Она говорила, что это и есть результат борьбы за равноправие. Чтобы он, сын белого мужчины и темнокожей женщины с высшим образованием, выросший в семье среднего класса, мог заниматься чем угодно. — Чем угодно, — подчеркивала она чтобы он мог быть просто ребенком, а не темнокожим ребенком. «Мы должны это помнить, Зай», — говорила она, — «а не принимать как должное». В то же время он понимал, что ее утверждение не вполне справедливо. Понимал, что она сама в это не особо верит. В последнее время появилось гораздо больше людей, утверждавших, что отношение к людям не должно зависеть от цвета их кожи но были и другие как правило белые и пожилые люди которые старались держаться от него подальше или смотрели на него искоса например в магазине словно он вот вот что то украдет или достанет пистолет однажды он спросил мать почему наполовину белый все равно не белый если наполовину черный все равно черный ее ответ то есть объяснение правила об одной капле крови прояснил ситуацию, но не устроил Ксавьера. По факту он был белым настолько же, насколько и черным. «Ты судишь по тому, что сделали Уитманы, а не по тому, кто они сами», — сказал он. «Каждая жалоба должна оцениваться по существу, и точка». Она сама так его учила. «Мысли логично: Будь честным. Исповедуй доброту и принципиальность», как Мартин Лютер Кинг и его жена, как Джон Льюис. Мартин Лютер Кинг, Джон Льюис, выдающиеся общественные деятели XX века, борцы за права темнокожих. «Да, но должна тебе сказать, Зай, подобная антипатия для меня что-то новое. Я часто осуждала людей или события. Трудно этого не делать, верно?» — Но не помню, чтобы я настолько что-то или кого-то презирала. Она покачала головой. — Думаю, все дело в ситуации. Не могу не принимать ее близко к сердцу. Савьер пристально посмотрел на Вэлери и сказал. — Не ругай мою мамочку, она хорошая. Вэлери улыбнулась. — Спасибо, солнышко. — Ну а ты что думаешь? — О чем? — О Буитманах. — Ну, не считая того, что они вырубили деревья и все такое, нормальные люди, вполне приличные соседи, да вообще я особо о них не думал. — Да, конечно, у тебя хватает куда более важных мыслей. — Ага, — ответил он, — он думал, и думал слишком много, только об одной Уитман — Джунипер.